Голос моря. Муфта и моховая борода сходили к ручью напиться и возвратились с пригоршни орехов. Морошка, правда, утолила первый голод, но и хорошие упругие ядрушки ореха были очень, кстати, потому что после вынужденного поста просто необходимо подкрепить свои силы. Несмотря на счастливое избавление, настроение у Некситралии было неважное. После упрёков мыховой бороды полботинка стал грустным и молчаливым. В отношениях появилась какая-то странная скованность, и никому из них не удавалось её преодолеть. Не улучшало настроение и то обстоятельство, что фургон намертво застрял между деревьями. Они уже несколько раз пытались общими усилиями сдвинуть его с места, но совершенно безрезультатно. Если мы Не вызвали машину. Нам, пожалуй, придётся жить в лесу, сказал моховая борода. В глубине души он находил, что это не так уж плохо. Жили бы они тут просто и естественно, в полном соответствии с законами природы. А фургон был бы как маленький домик. К тому же, теперь самое подходящее время начинать лесную жизнь. Орехи созрели, лес полон ягод и грибов, а весной Можно было бы посадить и кое-какие овощи. Но Мувфта не хотел и слышать о том, чтобы остаться в лесу. Лучше всё-таки двинемся, сказал он. Двигаться, значит, идти вперёд, и к тому же, в зимний мороз нам будет в лесу холодно. Дрова, конечно, надо заготовить вовремя, попытался моховая борода отстоять свою точку зрения. В лесу дров предостаточно. Эти слова навели муфту на счастливую мысль. Но, ну, разумеется, просиял муфта и указал на деревья, зажимавшие машину как в тисках. Вы только посмотрите, как эти деревья жаждут пилы. Вот это, что потоньше и посуше, мы спилим без всякого труда. До да чего простая мысль спилить одно из деревьев. Просто удивительно, почему они до сих пор не могли додуматься до такого решения. Теперь больше не мешкали. Муфта вскочил в машину и вынес из неё добротную двуручную пилу. И закипела работа. Сначала пилили муфту с моховой бородой, потом муфта с полботинком, потом полботинка с моховой бородой, а потом опять моховая борода с муфтой. И когда полботинка подошёл, чтобы вторично сменить муфту, оказалось, что пилить больше нечего. Высохшее дерево стало с треском валиться на бок и со всего размаха упало на землю. Только кривой пень остался на этом месте, где оно только что росло. Маховая борода взглядом знатока оглядел пень и грустно пробормотал. Топлива хватило бы на всю зиму. Однако он уже и сам понимал, что остаться в лесу на этот раз не удастся. Подход к передней дверце машины был свободен, и Муфта озабоченно осмотрел ручку. Откроется ли? Дверь открылась. Фургон безусловно нуждается в ремонте, сказал Муфта и сел за руль. Но до моря как-нибудь дотащимся. Да и далеко ли отсюда море? Муховая борода залез вслед за Муфтой в машину. Эх, поехали, что ли? Спросил он и сразу почувствовал, как понемногу его охватывает страсть к путешествию. "Разумеется", ответил Муфта, и Воротник, казалось, тоже понял, что начинается совместное путешествие, и радостно вскочил в машину. "А ты чего ждёшь?" Муфта удивлённо взглянул на пол ботинка. Пол-ботинка стоял в нескольких шагах от машины. Он стоял неподвижно на одном месте, и лицо у него было неподвижное, такое, что на нем ничего нельзя было прочитать. Крепко сжав зубы, он стоял на месте и тупо смотрел на машину. «Ну, послушай!» — крикнула маховая борода. «Море зовет нас! Прыгай в машину!» Пол-ботинка не ответил. Он продолжал стоять молча и неподвижно. Что бы это значило? Ведь пол ботинка всё время так стремился к морю, то и дело рассуждал о том, как он зароится в морской песок, а теперь что это с ним? Словно задремал что ли? Тебе плохо? спросил муфта. Пол ботинка кивнул. У меня душа болит, сказал он. Душа? Удивился моховая борода, а пол ботинка продолжал. Я недостоин вашей дружбы. Теперь я это окончательно понял. То, что я хотел вас покинуть, было просто ужасно. Поезжайте, друзья. Посте одиночество будет мне наказанием. Муфт и моховая борода были потрясены. Нет такого проступка, за который можно наказывать одиночеством сказал муфта. И это берусь утверждать смело. Я знаю, что такое одиночество. Ты спас нам жизнь, полботинка, добавила моховая борода, и по его голосу было слышно, что он расстроен. И не для того же, чтобы теперь нас так бессердечно покинуть. Лицо полботинка дрогнуло. Он сдерживал слёзы. К сожалению, я не подхожу вам. Еле слышно пробормотал он. Моя вина слишком тяжела. Но всё-таки вы не поминайте меня лихом. Полботинка закричал муфта. Не говори глупостей. Это я во всём виноват. Ты? Поднял голову Полботинка. Конечно, я, продолжал муфта. Это же совершенно естественно, что ты шёл меня за волчьего приёмыша. Ты только посмотри, какой я мохнатый махнатый и некрасивый. Ну, ну-ну-ну. Пробормотал мховая борода. А мы-то с полботинком разве писаные красавцы? Дело принимало совсем нелепый оборот. Теперь они оба в захлёб обвиняли каждый себя. Полботинка робко подошёл к машине. "Дорогой муфта", сказал он. "По мне, Так ты бы мог быть чему угодно, приёмышем. Ты благородный и великодушный, накшетраль, и тем тяжелее мне смотреть тебе в глаза. Входи, сказал муфта прерывающимся голосом. Я очень тебя прошу. И тут наконец пол ботинка залез в машину. Муфта включил мотор и выехал на лесную тропинку. На ксетрали молчали. Каждый думал о своём. Фургон медленно покатился по тропинке, постепенно увеличивая скорость. Мотор, похоже, был в полном порядке. Если всё пойдёт благополучно, возможно, к вечеру мы будем у моря, предположил Муфта. Только по дороге надо было бы заскочить в магазин, сказал моховая борода. Воротник несомненно очень голоден, ведь он бедняга не получил ни ягоды, ни орехов. Верно. Добавил полботинка. И в том же магазине можно будет запастись лимонадом. Так они беседовали, но каждый из них чувствовал, что сковнность их отношений всё ещё не прошла. Слова звучали как-то фальшиво и вымученно. Неужели это навсегда? Прошло часа 2 или немного больше, и вдруг Муфта насторожился. Люди на дороге, сказал он и сбавил скорость. Маховая борода и Полботинка тоже уставились в переднее окно машины. Два человека. Два человека, сильно нагруженные туристским снаряжением. Послушайте! воскликнул Полботинка. Это же краеведы. В самом деле, Бородатый и лысый уложили своё имущество и, как видно, собрались уходить из леса. Муфто нажал на тормоз, чтобы обсудить обстановку, но краеведы уже заметили машину и стали махать руками. "Просит подвезти", предположил моховая борода. Муфто нахмурился. У него не было особого желания встречаться с краеведами, но ничего не поделаешь, надо было ехать дальше. Он дал газу. Так, значит. Фургон приблизился к краеведам. Остановиться? Нет. Муфту лишь указал пальцем назад, давая понять, что в машине нет места. При этом он посмотрел сквозь ветровое стекло прямо в глаза краеведам. Ну, конечно, узнали. С каким видом они уставились на Муфту. Разумеется, они и представить себе не могли, что увидит за рулём автомобиля так называемого "волчьего приёмыша". И изумление придавало лицам краеведов до того смешное и глупое выражение, что муфта расхохотался. "Ну, теперь-то, пожалуй, они больше не считают тебя волчьим приёмышем", сказал мухавая борода. Он тоже не выдержал и засмеялся. Это был заразительный смех. Вскоре смеялся и полботинка. И вдруг все они почувствовали, что царившая между ними натянутость без следа исчезла. Краеведы остались позади. Путешествие продолжалось. Лес начал постепенно редеть. Наконец-то, где именно кончался лес и где начиналось ровное поле, точно определить было трудно. Во всяком случае, они в конце концов выехали из леса. Вдали виднелось шоссе. Муфт остановил машину, чтобы они прежде чем показаться людям, привели себя в порядок. Но едва умолкло гудение мотора, как мыховая борода сказал: "Прислушайтесь". Они внимательно прислушались. Муфт, чтобы лучше слышать, даже приоткрыл автомобильную дверцу. Странный отдалённый рокот. И пол ботинка произнёс дрожащим от волнения голосом: Море шумит. Никто не сказал больше ни слова. Затаив дыхание, они все трое взволнованно прислушивались к таинственному голосу моря. Вместе, эй! Hey! Смечней, пойдём мы в самый дальний путь. Ешь ли с тобой друзья и всё чудесно. Эй! Hey! Вместе, и доп ведёт куда не во. И просто и шла а дорога очень, очень, очень дальвой. А мы про нас, про нас с тобой. Где-то нас ждут неспетые куплет. Эй-эй. <связь> <связь> Где-то нас приключение Очень, очень, очень большой Она про нас, про нас, как друг мой